глава девять в москву п тимофеевич фролов приехал вечером пока добирался до большой лубянки где в доме номер одиннадцать размещалась всероссийская чрезвычайная комиссия совсем стемнело когда фролов вошел в просторный освещенный настольной лампой кабинет дзержинский сидел за столом и писал подняв глаза на фролова и пристально сквозь полутьму в него вглядываясь строго сказал: нашелся наконец «Ну вот теперь садись и жди, я тебя ждал дольше» и опять склонился над бумагами. Внешняя суровость Дзержинского не могла обмануть Петра Тимофеевича. Уже одно то, что председатель ВЧК обращался к нему на «ты», чего обычно не позволял себе в разговорах с подчиненными, даже если они являлись его давними друзьями, было добрым знаком. Председатель ВЧК вывел несколько строк Своим ровным, стремительным почерком расписался. Встав из-за стола и подойдя к Фролову, протянул руку, а потом, не выдержав, коротко притянул к себе и сразу, будто застеснявшись этой дружеской нежности, отступил. С прежней пристальностью, глядя на Фролова, усмехнулся. — Да ты никак помолодел, Петр Тимофеевич, пока мы не виделись. С чего бы это? Фролов тоже коротко взглянул на Дзержинского, — Вблизи увидел его изможденное лицо, пергаментную, давно не знающую солнечного света кожу с мелкими морщинами и красной от бессонницы глаза. От спокойной жизни, Феликс Эдмундович. «Это уж точно. Жизнь у нас с тобой спокойная», — сказал Дзержинский и на стол. «Поверишь ли, третий сутки пишу статью в известие в ЦИК о некоторых итогах двухлетней работы ВЧК». «Катастрофически не хватает времени. Чаю хочешь?» «Благодарю, Феликс Эдмундович». «Благодарю да или благодарю нет?» «Будем считать да. Сейчас распоряжусь». Захватив с собой списанные листы, он вышел в приемную. Вернувшись, сел в кресло напротив Фролова. «Теперь, Петр Тимофеевич, давай поговорим серьезно. О твоем желании отправиться в Харьков я знаю. И, прости, решительно не поддерживаю. Откуда это легкомыслие?» Победительные мотивы мне понятны. Кольцова надо спасать, и мы приложим к этому все усилия. Но это надо делать профессионально, а не на уровне любительства, которое тебе просто не к лицу. Секретарь, не слышно отворив дверь, вошел в кабинет, по-мужски неловко, с излишним напряжением, держа перед собой поднос с чаем. Настоящий чай в стаканах с подстаканниками, мелко колотый голубовато-белый сахар в вазочке — показали Сролову неслыханной из прежних полузабытых времен роскошью. Дзержинский усмехнулся. «Богато живу, а? Угощайся». «И я поболуюсь. Привык за свою русскую жизнь к чаю». Обхватив свой стакан ладонями, словно согреваясь, он, кивнул лад собственным мыслям, произнес «Не удивляйся, что в разговоре я буду непоследователен». И то хочется узнать, и о том не терпится спросить, и самому о многом сказать надо. Так вот, чрезвычайной комиссии два года. Меня интересует твое мнение о нашей работе. На примере всеукраинской чрезвычайной комиссии, жизнь которой ты знаешь изнутри. «Это неизбежно приведет к оценкам конкретных личностей», — осторожно сказал Петр Тимофеевич. «А поскольку и я, грешный, являюсь одним из руководителей ВЧК», — «Мне было бы трудно». «Ты не понял», — остановил его Дзержинский. «Меня интересуют не личности, а выводы». Петр Тимофеевич задумался. «С чего начать?» Направляясь по вызову Дзержинского в Москву, готовясь к этой встрече, он мечтал, чтобы такой разговор состоялся. Как много важного, наболевшего хотелось сказать. Он решительно поставил на поднос стакан с едва пригубленным чаем и, стараясь обходиться без лишних слов, четкоко формулируя мысли начал рассказывать обо всем что уже долгое время не давало ему покоя о праведных и неправедных методах работы о наводнении чека неумелыми случайными а то и опасными для такой работы людьми об извращенном понимании революционной бдительности ведущим к ненужным ничем не оправданным расстрелам о том что списывание всех ошибок и перегибов на бескомпромиссность классовой борьбы рано или поздно приведет к перерождению ЧК, и еще о многом. А под конец, разволновавшись и не скрывая горечи, вспомнил о миллионной армии беспризорников, до которых никому дела нет, и задав вслух, не дающий покоя, вопрос, да кто же, когда займется ими, чтобы выросли эти люди достойными гражданами советской страны, а не ее врагами? Феликс Эдмундович, молча слушая его, Сидел в кресле напротив и хмурился. А потом, из-под лоби, глядя на Фролова, жестко сказал, «Это хорошо, имею в виду, хорошо, что так откровенно». Опустив глаза, надолго замолчал, и Петру Тимофеевичу почудилось, что председатель ВЧК старательно подавляет в себе вспышку гнева. Когда он заговорил, голос его был спокоен, но более чем обычно глух. Что касается беспризорников, ты, безусловно, прав. Не передоверяя их воспитанию улицы и всякому отребью, беспризорниками должны заняться чекисты. Что ж, до остального, то, когда б я меньше знал тебя, романтик ты, Петр Тимофеевич, как был романтиком, так и остался. Неужели мог хоть на миг подумать, что меня и других членов коллегии ВЧК не тревожит все, о чем ты сейчас говорил? Но скажи, где мне немедленно взять тысячу фроловых, артузовых, людей, за которых я был бы спокоен, как за себя? С перегибами надо бороться, но работать будем с теми людьми, что есть. Что ж, до всеукраинской комиссии Лацис работник несомненно ценный, но излишне жестокий и предпочитающий во всем крайние меры. Об этом недавно говорилось на коллегие ВЧК, «Очевидно, в ближайшее время мы реорганизуем все украинского чека Лациса, скорее всего, отзовем Москву под контроль, подобрав для работы на Украине кого-нибудь из наиболее опытных товарищей. Но вернемся к разговору о тебе». Дзержинский, жестом предложив Фролову оставаться в кресле, встал медленно и как-то тяжело, прошелся по кабинету. Он вспомнил о том как дважды отклонял ходатайство о представлении лациса к Ордену Красного Знамени, за подавление Ярославского мятежа и за ликвидацию заговора в Киеве. Число расстрелянных врагов, в кавычках, явно превышало всяческие возможные величины. Лишь после смерти Дзержинского в 1927 году Лацес получит сразу два ордена. Докладывали Дзержинскому и о пренебрежительных высказываниях лациса в адрес русских и украинцев, даже революционный аскетизм Мартина Яновича, качество, которое председатель ВЧК весьма уважал, не уравновешивал недостатков. Но говорить об этом слух Дзержинскому не хотелось. Он лишь искоса взглянул на Фролова. «Теперь я понимаю, почему тебя тянет в Харьков к приключениям. Предпочитаешь оперативную работу кабинетной?» «Согласен. Отвечать только за себя...» Несмотря на риски опасности, спокойнее. Я прав. Петр Тимофеевич хотел возразить, но передумал. После неожиданного вывода Дзержинского он вдруг понял, что в живой оперативной работе действительно ходил утешение. «Молчишь?» — Феликс Эдмундович удовлетворенно кивнул. «Значит, я могу перейти к другой теме. Борис Иванович Жданова не забыл?» «Еще бы забыть Фролову...» этого необыкновенного человека. Старый член РСДРП, финансист по образованию, он некогда объявил о своем выходе из партии по той якобы причине, что не нашел себя в политической деятельности и впредь не намерен заниматься ею. Прослужив несколько лет в ведущих банках России, Борис Иванович основал в 1904 году собственную банкирскую контору «Борежданов и компания», со штаб-квартирой в Париже. В том, что поддержку талантливому финансисту в его начинании оказал немалыми деньгами известный текстильный фабрикант и миллионер Сава Тимофеевич Морозов, секрета ни для кого не было. В глубочайшей ото всех тайне держалось другое. Банкирская контора «Борис Жданов и компания» с первого дня основания принадлежала большевистской партии, членам которой был все эти годы оставался Борис Иванович. Дела конторы он вел успешно, с размахом. Клиентами банкирской конторы была в основном проживающая за границей российская знать. С началом революции, затем гражданской войны, когда во Францию хлынуло из России множество родовитых людей, сумевших вывести на себе фамильные ценности, деньги и деловые бумаги, Банкирская контора стала процветать еще больше. Осторожный Борис Иванович принимал на комиссию только драгоценные металлы и изделия из них, напрочь отказываясь от бумажных русских денег, от акций иных ценных бумаг. Кому-то это, может, и не нравилось, но правила, как известно, устанавливает тот, кто платит. В зарубежных финансовых кругах банкирская контора пользовалась заслуженным и безусловным авторитетом, которые снискали ей европейская деловитость и чисто русская широта, непременно присутствующие во всех проводимых ею на протяжении почти 15 лет операциях. «Ну что же, Жданова ты не забыл, вижу», — Феликс Эдмундович скупо улыбнулся. «Очевидно, и Сергеева помнишь?» «Николай Васильевич Багров», — прищурился Петр Тимофеевич. «Ныне Сергеев. Мы с ним...» «Знаю» предупреждающе поднял руку Дзержинский. «Знаю, что вы учились вместе, что Сергеева, а называть его, пока он за границей, будем только так, именно ты для нынешней работы рекомендовал». «Все было, как говорил Дзержинский. Когда-то Петр Тимофеевич и Сергеев вместе заканчивали коммерческое училище, вместе начинали работать в партии. Потом дороги их надолго разошлись» и встретились они уже в декабре 1917 года в Петрограде, в бывшем губернаторском доме по улице Гороховой 2, где размещалась создаваемая Дзержинским Всероссийская чрезвычайная комиссия. В 1918 году, когда ВЧК переехала в Москву, Сергеев остался работать в Петроградской ЧК, причем далеко не на первых ролях, ему в его новом качестве Мешали радушия, гостеприимство, доброта и склонность к постоянному общению. Повсюду, где бы ни находился и что бы ни делал, Сергеев обрастал великим множеством друзей. Люди тянутся к щедрым на душевное тепло натурам. Довольно поздно женившись, Сергеев быстро стал отцом многочисленного семейства и был от своих четверых мальчишек без ума. В конце минувшего, восемнадцатого года, когда Петр Тимофеевич еще работал в Москве, Дзержинский поручил ему подоскать человека, способного стать помощником, а может и продолжателем дела стареющего Бориса Ивановича Жданова. Неудивительно, что он сразу же вспомнил о Сергееве, и через некоторое время, уже в начале нынешнего, 19-го года, Сергеев с помощью парижской банкерской конторы Борис Жданов и к был легализован в Константинополе. Предполагалось, что со временем он переберется в Париж. С самого начала дела у Сергеева пошли успешно. Как коммерсант он процветал. Помогало, конечно, образование, но еще больше успешной работе способствовало умение Сергеева быстро сходиться с людьми, и в том числе нужными. Он был вхож во все константинопольские представительства, а уж с военными чинами вооруженных сил Юга России, и вовсе был на короткой ноге. Все это служило ему неиссякаемым источником важнейшей разведывательной информации. Кроме того, Сергеев имел возможность время от времени выезжать в Крым, где у него были налажены связи с подпольем. С его помощью крымчане передавали довольно ценные сведения о положении в Белом тылу. Разумеется, совсем не об этом думал сейчас Петр Тимофеевич, Он пытался понять, чем вызваны вопросы председателя ВЧК об этих двух тесно связанных между собой людях, Жданове и Сергееве. «Так вот скажи, Петр Тимофеевич», — продолжал после паузы Дзержинский, «насколько велик запас стойкости Сергеева? Ты его дольше и лучше знаешь». Фролов ответил, не задумываясь. «Умрет, но не предаст». «Я другом. Люди по-разному воспринимают потрясение» по-разному выходят из кризисного состояния. Меня интересует, насколько быстро способен справиться с таким состоянием Сергеев. Петр Тимофеевич стревоженно вскинул голову. С ним что-то случилось? Лично с ним нет, но если называть вещи своими именами, Сергеев в любой момент может оказаться на грани провала. Известие было хуже не придумать. И если самой первой реакцией Фролова – была тревога за старого товарища, то уже в следующий миг он понял, в банкирской конторе Бориса Ивановича грозит беда. В случае провала Сергеева тень подозрения неизбежно падет на контору Жданова. То, что строилось годами, могло быть разрушено в один момент. Феликс Эдмундович, почувствовав, о чем думает сейчас Фролов, успокаивающе произнес, нет-нет, контора вне подозрений, пока. Да и положение Сергеева устойчиво тоже пока. Борис Иванович рекомендует отозвать его. У глаз верный, наметанный, он перегнулся через стол, пошарил рукой в верхнем полуоткрытом ящике и извлек оттуда небольшой листок мелованной бумаги. Вот, почитай. Петр Тимофеевич сразу узнал почерк Жданова. Аккуратный, с непременными старомодными завитушками на заглавных буквах. Жданов писал. Феликс Эдмундович, наблюдения за деятельностью Сергеева укрепляют меня в мысли, что он не просто привык к риску, но ищет его. Мне искренне жаль этого милого, добросердечного человека, но он приближается к роковой черте. Злоупотребление алкоголем, возникшее после печальных событий, известных вам, несколько раз приводило к пьяным скандалам. О Сергееве стали много говорить в Константинополе, среди российской белой эмиграции. Как помочь ему выйти из этого опасного состояния, если он не преодолеет себя, быть беде? Надо было знать Бориса Ивановича Жданова, этого деликатнейшего человека, чтобы понять, видно, есть у него для беспокойства за судьбу Сергеева веские основания. И все равно Фролову упорно казалось, что речь в записке идет о каком-то другом, ему незнакомом. «Ничего не понимаю», — беспомощно сказал он, возвращая листок Дзержинскому. «Сергеев никогда не пил. Ну разве бокал шампанского по великим праздникам?» Петр Тимофеевич почувствовал, что слова его как бы ставят под сомнение все, о чем говорил в записке Жданов, хотя сомневаться в добропорядочности Бориса Ивановича у него ни намерений, ни желания не было. И поэтому он торопливо добавил. «Сергеев...» «Человек мне не чужой и не безразличный. Но после такой информации его надо немедленно выводить из игры». «Не спеши с окончательными выводами», — попросил Дежинский. «Сейчас нам, как никогда прежде, нужны свои люди в тылу у Деникина, обладающие большими возможностями, такими, какие были у Кольцова и есть у Сергеева. Ты говоришь, Сергеева надо выводить из игры. Я расскажу тебе» какие надежды мы с ним связываем, и информация военного характера – это не все. Петр Тимофеевич внимательно вслушался в ровный голос председателя ВСК и опять в который раз уже отмечал про себя, как далеко умеет видеть этот человек. Месяца два назад руководству ВСК стало известно, что страны Антанты конфиденциально предложили Деникину передать им в счет погашения царских долгов Черноморский флот, а также флот мощнейших землечерпательных судов, приобретенный Россией незадолго до мировой войны за миллионы рублей золотом. По непроверенным данным, генерал Деникин якобы с негодованием отверг это предложение. Но кто скажет, что будет дальше, когда белые вынуждены будут навсегда покинуть пределы России? Дзержинский передал Сергееву просьбу, ее, впрочем, можно было рассматривать и как приказ, подробно выяснить все, что касается флота и землечерпалок продумать меры их защиты от посягательств стран-союзниц белых, но никакого ответа пока не получил. Меж тем речь шла о деле чрезвычайной важности. Без землечерпалок уже через два-три года все Азовские и многие Черноморские порты настолько обмелеют, что не смогут принимать морские суда, Россия потеряет южные порты. Не менее важным было и другое порученное Сергееву задание. Речь шла о крымском подполье, в котором в последнее время было много провалов. Связь с Крымом практически оборвалась. Что происходит в подполье, известно плохо. Разобраться во всем там происходящем, наладить работу подполья успешнее других мог только Сергеев. «Учитывая, наконец, что Кольцова переправили в Севастополь», — продолжал Дзержинский, «Сергеев мог бы принять участие и в решении его судьбы. Я не говорю о несбыточном. Сейчас важно, чтобы следствие по делу Кольцова продолжалось как можно дольше. И вот здесь Сергеев некоторыми возможностями располагает». Фролов слушал Дзержинского и все чаще ловил себя на мысли, что председатель ВЧК не просто делится с ним соображениями о сложной ситуации, не просто размышляет о наболевшем. Здесь было что-то иное. Вот теперь и скажи, выводить Сергеева из игры или нет? А заодно ответь на ранее поставленный вопрос, насколько велик у него запас душевной стойкости, способен он преодолеть себя или нет? Но я так и не знаю, в чем причина его невероятного срыва. — нетерпеливо воскликнул Фролов, — что это за печальные события, о которых упоминает в записке Борис Иванович? Некоторое время Дзержинский, прихлебывая остывший чай, расхаживал по кабинету. Затем поставил стакан и медленно, будто давая возможность собеседнику получше осмыслить услышанное, заговорил. — Видишь ли, Петр Тимофеевич, настоящему разведчику, Нужно одно очень важное качество, о котором мы порой не задумываемся. Это умение выдержать быт и прозу жизни в окружении врагов, чтобы при этом на душе у него не было. Кто идёт на работу в разведку? Люди деятельные, активные. Разведчику, работающему в дальнем, так сказать, тылу, за границей, необходимо, помимо всего, ещё и умение просто жить. Жить, ничем не выделяясь среди других, не бросаясь никому в глаза. Как говорят у нас в Польше, серым зайчиком среди серых зайчиков. Просто жить. И не искать каждодневного повода для совершения подвига. Для натуры деятельной, такой образ жизни, большое испытание. Немногие его выдерживают. Сергееву довольно долго удавалось списываться в чуждую для него обстановку. Помогали врожденный талант и железная большевистская убежденность. К сожалению, жизнь порою... В кабинет вошел секретарь, что-то зашептал Дзержинскому, и опять, пока длилась эта пауза, Фролов подумал, что Феликс Эдмундович, делясь с ним своими мыслями, словно подбирается издалека к чему-то еще более важному и значительному. Их беседа временами напоминала инструктаж. Дослушав секретаря, Дзержинский недовольно сказал, и тем не менее я прямо его завтра, сегодня не могу подождав, пока секретарь выйдет, продолжал. «Да, так вот, к сожалению, жизнь порой ставит перед нами такие испытания, когда ни убежденность, ни тем более талант не могут быть спасением». Дзержинский подошел к столу, закурил. «Ты знал семью Сергеева?» «Почему знал?» «Знаю. Не раз бывал у них». «Три месяца назад Сергеев осиротел», — сказал Дзержинский. «Какие-то бандиты». Поживиться ничем особенным не смогли, но со зла, или чтобы избавиться от свидетелей, никого не пощадили, ни детей, ни жену. Фролов, откинувшись, словно от удара, на спинку кресла, замер. Ему понадобилось время, чтобы прийти в себя. «Что ж вы мне не сказали?» — тяжело, с невольной обидой спросил он. «Именно потому, что сострадание, жалость — не лучшие союзники объективности». Дзержинский нервно коротким тычком загасил в пепельнице папиросу. «Как ты думаешь, кого еще, позволяющего себе искать утешение в вине, я стал бы терпеть на такой работе хотя бы день или час? А тут... Ладно, слушаю тебя». «Не знаю», — откровенно сказал Фролов. «Николай Багров, простите, Сергеев, из тех людей, кто ради революции всего себя отдаст. Но такой удар... Нет, не знаю». Большое горе перебороть в одиночку трудно, а он один, и в этом, наверное, объяснение происходящего с ним. «Вот и я так считаю», — согласился Дзержинский. «Но как бы поступил ты, будучи на моем месте?» «Сергеева надо отозвать», — сказал Петр Тимофеевич. «Здесь, среди друзей, он стал бы на ноги, но кто заменит его?» «Ты», — тихо сказал Дзержинский. «Более подходящей кандидатуры нет». «Так», — протянул Фролов и подумал, — предчувствие не обмануло. Все, что до этого говорил Феликс Эдмундович, впрямую касалось его. «Прежде чем предложить тебе это, я вспомнил о том, что за спиной у тебя коммерческое училище, и как удачно закупал ты когда-то оружие, и как содержал типографию зерно, умудряясь издавать большевистскую литературу и зарабатывать при этом приличные деньги для партии». Фролов тоже вспомнил те времена, времена безоглядной молодости, которая не признавала ни колебаний, ни трудностей, и печально улыбнулся, когда это было. — Ты ведь неплохо говорю по-французски, — не то спросил, не то напомнил Дзержинский. — Давно не практиковался. — Почти забыл. — Франция. Фролов снова улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. Весной в Киев приезжали наземные журналисты. Французский еженедельник Матен представлял какой-то импозантный толстячок же прайзу. Я пытался поговорить с ним по-французски, только и вспомнил. А мятье дружба. Живу конфианс. Я доверяю вам. И каль э ватер санте, как ваше здоровье? Вспомнишь. Все, что знал, легко вспоминается. Я иногда ловлю себя на мысли, что забываю польский. Но стоит час-другой поговорить и вспоминаю успокоил его Дзержинский. «Решай, Петр Тимофеевич, это тот случай, когда по долгу службы не приказывают, а по праву дружбы не просят. Я мог бы сказать тебе, что это задание партии, но тогда у тебя не останется выбора». Они долго молчали, глядя в глаза друг другу. «Хорошо», — наконец сказал Фролов, сам удивляясь внезапному своему спокойствию. «Я согласен». Но как это все будет выглядеть на деле? Есть один вариант, который, надеюсь, тебя устроит. Среди твоих киевских знакомых, насколько я помню, был некто Лев Борисович Федотов. Помнишь такого? Еще бы. Крупный ювелир, один из участников Киевского национального центра, по приговору рефтрибунала расстрелян. — Знал, — кивнул Дзержинский. — Вы тогда прислали к нам в ЧК типу долговых расписок которые Деникинская контрразведка выдала Федотову в обмен на деньги, золото, ценности. «А что нам было с ними делать?» — усмехнулся Фролов. «Вот и мы так подумали». И, в свою очередь, отправили их Борису Ивановичу Жданову. Дзержинский продолжал рассказывать, а Петр Тимофеевич, увлеченно слушая его, не знал, чему больше удивляться. Неистащимой изобретательности старика Жданова или умению председателя ВЧК держать в памяти великое множество самых разных дел. Получив из Москвы расписки и другие денежные документы на имя Льва Борисовича Федотова, Жданов решил приспособить их в дело. В один из дней он опубликовал в нескольких французских газетах «Некролог о смерти в Киеве» от рук чекистов, своего вкладчика и компаньона Льва Борисовича Федотова, из «Некролога», помимо обычных биографических и прочих данных, Ясно, что банкирская контора Борис Жданов и К при посредничестве своего компаньона Льва Борисовича Федотова активно участвовала в финансировании добровольческой армии и Киевского подполья, ведущую борьбу с большевиками, вложив в дело белого движения миллионы золотых рублей. Так ничем не рискуя, скромный, ненавязчиво, Борис Иванович Жданов Стрих с пустопорожных бумажек расписок моральные дивиденды. Деловой мир, общественность, все, кто имел в Париже отношение к российской эмиграции и белому движению, узнали о высоком патриотизме банкирского дома борис и к Но это была лишь первая часть замысла. Теперь же следовало попытаться превратить расписки в деньги. Потребовать оплатить денежные обязательства мог только сам Лев борис Федотов. Однако его не было в живых. В боях под Мелитополем сложил свою голову и единственный сын Льва Борисовича. Вот тогда у Бориса Ивановича Жданова и возникла идея. Права на наследство должен заявить родной брат Льва Борисовича. Минутку, Феликс Иванович, Минутку, забеспокоился Фролов. Но ведь никакого брата у Федотова нет и никогда не было. Значит, его надо изобрести твердо сказал Дзержинский, изобрести и легализовать. Но, разумеется, не здесь, на Лубянке, а, очевидно, в Париже. Борис Иванович ввел предварительные переговоры с одной из тамошних нотариальных контор. Фирма солидная, авторитета ей не занимать, а вот крупный заем нужен как воздух. Вложили значительные суммы в какое-то выгодное предприятие, пришло время очередного платежа, а денег нет. Так вот эта-то контора... В ответ на благорасположение Бориса Ивановича Жданова берется неопровержимо доказать, что у Льва Борисовича есть брат, имеющий все права на наследование его капиталов и дела. Дзержинский усмехнулся. «Короче говоря, тебе предстоит стать на время младшим братом покойного Федотова, совладельцем банкирского дома Борис Жданов и Ка». «Легко сказать». С сомнением покачал головой Петр Тимофеевич. «Коммерция, финансовые операции, здесь одной легенды мало. Здесь твердые знания нужны. А многое, очень многое из того, чему когда-то учился, я забыл. Придется восстановить, твердо, как о деле окончательно решенном», сказал Феликс Эдмундович. «В твоем распоряжении примерно месяц времени и помощь опытнейших консультантов». Он помолчал. Положил на плечо Фролова руку и добавил, «Постарайся». Спустя месяц, в декабре, петроградские чекисты переправили Петра Тимофеевича Фролова в Гельсинфорс, а оттуда он с надежными документами на имя Василия Борисовича Федотова уехал во Францию.